Кафе Сирот Водопроводчиков. 1962 год. Тбилиси. Нас было 13 молодых поэтов, которые объединились в нелегальное поэтическое братство Сироты. Мы собирались в кафе столовой на проспекте Руставели. У кафе было официальное название столовая номер 6. Но мы знали, что это наше. Кафе Сирот. В дешевом туристском общепите в течение дня столовались приехавшие в Грузию со всего СССР командированные экскурсионные группы. Ели котлеты, шашлыки, компоты с сухофруктов. Здесь же можно было пить пиво кислое, незрелое. Здесь собирались и мы, сироты, по-грузински обляби. Нас не печатали. Мы никому не были нужны. В шуме алюминиевых ножей, вилок, слева от стойки самообслуживания за длинным столом мы читали вслух свои стихи. Нам было по 20-25 лет. Нас любили девочки-поклонницы. Но не первый секретарь Коммунистической партии Грузии, товарищ Василий Павлович Мжаванадзе, ни второй секретарь, ни третий, ни издательства, ни редакции газет. Ни командированные, ни туристы. Никто не любил, кроме девочек-поклонниц. Но кое-кому из нас было достаточно и этого, особенно если поклонница была похожа на Манану Гедеванишвили. «А при чем тут водопроводчики?» — спросите вы. Когда мы сложились в поэтическое братство, на первой же встрече выяснилось, что из нас трое водопроводчики по основной профессии. Али Кустинов, Георгий Соселия и Аксенти Круз. Другие — Деви Иванов Чекувани, ассистент киностудии. Марат Португимов, портной, внук знаменитого тпилистского портного Бабкена. Жанри Лулашвили, художник авангардист Гуля Жоржо Ладзе, разбирала почту в почтовом отделении. Иза Почхуа, подруга признанного поэта Резуа Машукели. Так она нам представилась. Но в сентябре пришел Евгений Метревели. И оказалось, что он тоже водопроводчик. За ним Темур Гажония. И он на чай Грузии работал в этой профессии. Месяца три, но работал. Под дружный хохот мы дали новое имя нашему братству. Сироты-водопроводчики. Это была шутка. Но и сегодня... Когда все разбежались по миру, по своим судьбам, редко встречаясь очень немолодыми, можно услышать «Привет, водопроводчик!» Так было в Сицилии. Кто-то крикнул мне «Привет, водопроводчик!» Я оглянулся. Отплывал большой паром. Какой-то старик с палубы махал мне с соломенной шляпой и кричал «Я Евгений Водопроводчик!» Неужели это был Метревелли? Паром уплывал. Я долго смотрел, пока лицо старика не превратилось в точку. Кричать не имело смысла. На пароме включили Челентану. В столовой номер шесть мы писали стихи, новеллы, рассказы, и все подражали мастерам магического реализма. Порхесу, Маркесу, Варгасу Льосе, Фуэнтесу, Неруде, Картасару. В мире пресного, унылого социалистического реализма мы ловили далекие сигналы латиноамериканского бума. Помню, из какого-то издаваемого за Уралом литературоведческого журнала я вырвал страницу с фотографией Хулио Картасара и прикрепил ее кнопками над моим письменным столом. Пабло Неруда очень смешно в том же журнале писал о моем литературном кумире. «Тот, кто не читал Картасара обречен. Не читать его — это серьезная болезнь, которая со временем может иметь ужасные последствия, как если бы человек никогда не пробовал персиков. Он незаметно будет грустнеть, бледнеть, и, вероятно, у него постепенно выпадут волосы. В те годы я старался делать все, чтобы не грустнеть, не бледнеть и чтобы волосы мои не выпадали. Поэтому я ходил В кафе «Сирот водопроводчиков». Здесь происходило сближение очень разных личностей. Здесь мы веселились, философствовали, влюблялись в девочек-битниц, в девочек-альпинисток. Модное увлечение тех времен — покорять вершины Кавказских гор. В консерваторских пианисток, консерваторских меццо-сопрано. Прошло ужасно много лет. Но я помню нашу дружбу, наши споры, нашу ругань. Мордобой, тружеские примирения, выпивки. Зимой мы уходили в подвалы Тбилисской публичной библиотеки имени Карла Маркса. Там было тепло. Почему-то в кафе «Сирот» в январе-феврале было холодно. Дулось щелей, надо было сидеть в пальто. А в Карле Марксе можно было читать великие книги, даже воровать великих авторов. Керкегора, Гора, Кришнамурти уэйтмена Джойса, Селина, Доспасоса. В курилке можно было наслаждаться кубинскими сигарами. При затяжной блокаде американскими империалистами революционного острова Куба сигары, присылаемые Фиделем Кастро в СССР, стоили невероятно дешево.